И неподъемные. Ноги болели, а идти было еще далеко. Наверное, далеко. Знать бы точно. Ёлка поправила топор за поясом, стерла с лица подтаявший снег. Солнце тяжело вскарабкалось наверх и, перевалившись через пик, сползало в мягкие снеговые тучи.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 Ждали моряков скоро, к самому Рождеству, и нужно было встретить их честь по чести. Корабли не часто приставали к их берегу. Бабушка велела добыть елку да нарядить, как положено, чтобы моряки не побрезговали в деревню зайти. Говорили, кто старые праздники не отмечает, к тем они не заглядывают. Только вот елок вокруг не было совсем, не росли здесь елки, только елка! Ее и отправили. В лес соваться не хотелось. Он на вид был такой, будто больше не выпустит. Елка поежилась устало. Понятно, что идти ей. Куда деваться? Не бабушка же пойдет. Да и никто из стариков. Наверное, они не смогли бы выйти из околицу. По крайней мере, елка не помнила такого. Только смутно, смутно, не ярко, но тепло, как отсвет последнего луча на жухлой осенней листве, вспоминала иногда прошлые хорошие дни, когда родители и соседи еще были здоровы, когда она играла с другими детьми, да и бабушка была другой. По крайней мере, не такой толстой. Елка пыталась вспомнить, почему то время в ее голове так отличается от этого.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 Елка считала рассказы о нем сказками для детей, были яблони. Вот в них елка могла поверить. Когда-то бабушка угощала ее старыми сморщенными коричневыми дольками с запахом горячего, яркого лета, которое она никогда не видела, но могла представить. Это сушеные яблоки, говорила бабушка. Мама улыбалась, глядя на елку. Не лежала. Елка плохо помнила маму не лежащей, а бабушку не суровой и ледяной. Но помнила. Если бы не помнила, может ей бы легче жилось. Леночка, говорила мама, это яркое и забытое воспоминание, горячее и нежное, так поразило ее, что она остановилась и замерла, сжав топор тонкими пальцами, синими от холода. Постояла, да пошла дальше.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 Сделались совсем маленькими и спрятались под кору? Грызунов на берегу так и не нашлось. Елка устала, сапоги натерли ноги. Шагать стало трудно, начались валуны. Хороший знак. Елки растут где-то у самых скал, за ручьем. Нужно идти туда, где камни становятся все больше, правильно? Лес молчал. Даже резкий свист стих. Остались перестук капель, дарваны, скрежет сплетенных ветвей и стволов друг от друга. «Традиции важны», — говорила бабушка. «Принеси елку, и я позволю тебе увидеть маму. А с пустыми руками лучше и не приходи». «Может», — подумала елка внезапно, — «я и не возвращалась бы. Да только куда идти? К верфям? Далеко? В другие деревни?» Елка не имела представления, где они.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 Хрустнула под ногой, и елка увидела, что давно шагает не по валунам и веткам. Камень провалился под сапогом. Она какое-то время непонимающе смотрела на это, а потом сообразила: голова, костяное нутро человеческой головы, череп. Затянутые волнами зеленого мха, вокруг черного зеркала озерца лежали черепа, некоторые с проломленными затылками или лбами. Залитые зелёной стоячей водой, залипшие паутиной, затёкшие старой лиственной гнилью, поросшие серыми трубочками мха, они казались мохнатыми башками неведомых существ. Елка подумала, что вот сейчас они повернутся к ней, как один, разлипнутся с влажным всхлипом в темноте скользкие белые глаза. И? Что она будет делать? Кричать, пока не разорвется горло, и она не умрет? Жуткий ледяной страх отогнал дрему. Елка хотела потрогать шею ниже затылка, там, где, как ей казалось, живет ее сонная тупая дремота, привычная тяжесть головы, и куда теперь вонзился ужас и от чего-то забоялась, не стала. Впрочем, она же не кричала, когда... А когда что? Елка не могла вспомнить...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 Елка помнит полумрак, прикосновение горячих сухих рук в те редкие свидания, которые позволяет бабушка. А сколько раз это случалось за последнее время, и как давно длится последнее время? У нее не нашлось ни одного ответа <связывая> <связывая> заплакала елка, глядя на отражение леса в воде. Она очень очень боялась увидеть движение и живо представляла себе все лишнее, что могла представить в черном гниющем лесу. Например, как с лесного свода за спиной опускается то, что сложилось здесь все эти черепа. Как оно, с десятком членистых ног, матово-чёрных, с белой пылью блеска, щитками мерзких клещей паразитов под суставами,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 Печью с хлебом, которую бросили холодный. Почему? Голоса впереди приближались, елка зацепенела, другие люди. Она сто лет не видела других людей. Что она им скажет, что они ей сделают? Елка зажмурилась. На изнанке век двинулись картинки недавних воспоминаний. Бабушка провожает ее. Машет, иди. Грузная, тяжелая, она только что вышла из общинного дома. Щурится на пасмурный в голубых прорехах дневной свет. Черная нить тянется за ней. Под глазами такие мешки, что, кажется, там прорезаются еще глаза. Может, не может. «Девочка, ты кто?» И второй голос почти хором. «Ты зачем здесь, елка? Ответила она на оба вопроса, смутно осознавая, что сейчас что-то пойдет не так. Открыла глаза. «Ты откуда?» — спросил Высокий в старой-старой куртке с нашивками. «За такую куртку моряцкую, что не горит и не мокнет, давали когда-то стадо коз. Папа хотел, да не выменил. «Из девятки», — честно назвала свое село Ёлка. Они отступили на шаг, одинаково, как отражение друг друга, два взрослых мужика с тесаками у поясов. «О, девочка!»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 пока они вынимали лезвие, заходя с боков. Старики первыми меняются, мужики до да бабы медленнее, тяжко, а дети медленно да легко, если только сразу не померли. Она же даже не знает, что с ней такое. «Они болеют», — сказала Елка себе. «Мужики до да бабы, папа и мама. Они выздоровеют». Решила бить топором, как сумеет.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 но она не послушалась, глядя, как то, что шло за ней от логовища с черепами, тихо, бесшумно, в самую пору быстро спускается с лесного свода за спинами взрослых. Низкий не успел обернуться, высокий успел, но это ничего не решило. Прижимая голову к груди, чтобы съесть потом, паутень приблизила неясно знакомое лицо к елке. Бесстрастная маска с четырьмя вмятинами глаз — откуда глядела нехорошее, маслянистое. Крестовидный разрез на белой лысой округлой башке уже закрылся, скрывая пробойное жало. Смутно понимая, что, скорее всего, ее не тронут, ёлка не выдержала этого понимания и снова побежала. Пошел дождь, потом снег. Она давно должна была упасть, замёрзнуть, но не могла даже этого. Когда она вышла к камням, пенёк был еще свежим. Ёлка прошла совсем немного по связенному мху, прежде чем догнала мальчика. Он был еще более измождённым. «Тебя твоя бабушка послала?» Чувствуя почти братскую схожесть, спросила елка. Мальчик не ответил, просто смотрел, сжав елку совсем маленькую, зеленую, лапчатую, как на старых картинках, худой грязной ручкой. Второй он держал тяжелый хозяйственный нож. «Надо же», — подумала ёлка, — У нее такая желтая смола, и она так хорошо пахнет, наверное, как мед. Наверное, нужно отпустить его, подумала елка. Может, ему тоже пообещали что-то. Сушеных яблок, липового меда, увидеть маму. Но если она вернется с пустыми руками, она больше не увидит свою. Твоя бабушка тоже чудовище. Мальчик стоял. Он не собирался ни говорить, ни отдавать. Когда елка выбралась из кровавой лужи, вытирая лицо тыльной стороной рук и тихонько скуля, мальчик уже затих. Топор елка оставила, она не могла унести и дерево, и орудие. Он больше не был ей нужен. Паутень не собиралась ее трогать. Никто не собирался, конечно. Бабушкину внучку в этом лесу пропустит каждый. Теперь, когда елка увидела взрослую паутень, она понимала, что зреет в старушечьих мешках под глазами. На что делаются похожи пока еще родные черты. Бабушка посадит меня на черную нитку, и я забуду все это. Буду спать, ждать редких встреч с мамой и папой, думать, что так и надо, слушать бабушку, становиться такой же, как она. Она пошла прямиком через лес, не замечая своей кровавой боевой раскраски. Дождь кончился. «Привет, народ! С праздником!» — сказал первый из четырех моряков, махая рукой. У бедра висело тяжелое моряцкое оружие — огнестрел. Тетка, что шла за ним, держала ствол вдвое длиннее в руках. Небо, которое здесь прозывали «синим морем» в противовес «серому морю», лесным глубоким болотом, проглянула сквозь тучи, как последний осмысленный взгляд, и начался снегопад. «Вижу, готовились. елка. Надо же! Так приятно! Если бы мы не видели, что вы люди, мы б к вам в село и не сунулись, хоть с бластерами, хоть без!» «Привет!» — сказала елка, улыбаясь столбнячным оскалом. «Мы очень рады гостям! Бегите отсюда! Мы — личинки паутеней!»